Глава одиннадцатая Напряжение продолжало расти. По лбу Игната скатились капли холодного пота. Убить человека даже ради спасения любимых означает отказаться от своей человечности и перейти на сторону зла. А там, как известно, близка дорога в самое пекло. Игнат взвешивал все «за» и «против». Пытался сделать правильный выбор, но его мысли затуманивал этот надоедливый, хриплый голос. Глядя на Сергея, рыжий хулиган ощущал страх. Он уже давно заметил за старшеклассником трусливую черту характера. Несмотря на весь свой рост и силу, Сергей переживал лишь о собственной шкуре. Он точно выстрелит, думал Игнат. «Я не могу позволить себя убить. Я должен спасти сестру». Стоило Сергею чуть наклонить голову, как в его живот врезалась пуля. Старшеклассник плашмя откинулся на спину и схватился руками за живот. У Игната начали трястись руки. Только что он выстрелил в человека. Рыжий хулиган виновато посмотрел на Дениса и перевел дуло винтовки на него. «Не делай этого!» — Денис пытался говорить как можно спокойнее, чтобы лишний раз не провоцировать Игната. «Не знаю, что предложил тебе этот монстр, но, поверь, оно того не стоит». «Еще как стоит!» — с безумными глазами и, пребывая в шоке от содеянного, ответил Игнат. «Я обязан спасти сестру. Она единственная, кто у меня остался». У Дениса и в мыслях не было убивать друзей. Знания обо всем были важны, но полученные без усилий они не стоили и гроша. По его личному мнению, человек должен трудиться и добиваться всего сам, только тогда его можно назвать личностью. Поэтому он в первую очередь думал о том, как успокоить Игната и помочь раненому Сергею. «Именно поэтому ты должен опустить ружье!» — голос мальчика наполнился уверенностью. «Неужели только я усвоил урок из сказок? Нельзя доверять подозрительным личностям в черном плаще! Думаешь, он сдержит слово и исполнит твое желание?» Слова Дениса показались Игнату логичными. Рыжий хулиган посмотрел на темного сектанта, что всеми своими красными глазами — Жаждал их гибели, затем на сестру И подумал о том, что она бы не хотела, чтобы ее брат стал преступником, убийцей Если она сейчас и плачет, то только потому, что расстроена из-за его поступка Игнат опустил ружье «Нет смысла останавливаться на полпути» — вновь зазвучал жуткий голос сектанта Убей второго мальчишку, и твоя награда возрастет. Здесь, в храме жадности, всегда можно получить больше. Хочешь вновь увидеть своих родителей, обнять их и вместе с сестрой вернуться домой? Возле Тани возникли закованные в золотые цепи родители Игната. Подобная картина... Предстала и перед Денисом. Он увидел своего отца и женщину, сильно напоминающую его мать. Он помнил ее лишь по фотографиям, но эту искреннюю улыбку, эти добрые глаза ни с чем не спутать. С распростертыми объятиями родители звали сына к себе. «Забудь про честность, забудь про сожаление, просто...» «Убей их!» Еще более нагнетающе звучал голос черного сектанта. Сердце Дениса наполнилось скорбью. Ему лишний раз напомнили об утрате. Мальчик был готов отказаться от знаний, всеобщего признания и богатств, лишь бы воплотить эту иллюзию в жизнь. Однако Денис не пошел на поводу у темного сектанта. Слишком ему запомнились слова отца «Что бы ни случилось, я и мама всегда будем в твоем сердце». В этот момент мальчик как никогда ощутил их любовь и поддержку внутри себя и потому не поддался на страшную провокацию. В отличие от Дениса, Игнат был слишком поглощен иллюзией. Даже борьба с самим собой не помогла рыжему хулигану убрать палец с курка. Шептания темного сектанта становились все убедительнее. Они сковывали и подчиняли душу. Денис вновь оказался под прицелом. Отлеживаясь на холодной плите, Сергей провел рукой по животу. Крови не было. От неминуемой гибели его спас бронежилет отца, который он втайне спрятал под одеждой. На лице Сергея появилась злобная ухмылка. Его уже не волновало золото или еще какая награда. Он просто хотел отомстить и выбраться из этой западни. Сергей зубами выдернул чеку и бросил в мальчишек желто-черный баллончик. Внешние стены древнего храма озарил яркий свет, а мощный хлопок спровоцировал падение мелких камней. Дезориентированные звуком взрыва И практически слепые Игнат и Денис на ощупь Разбежались в разные стороны Игнат прыгнул за каменную кладку А Денис, шатаясь из стороны в сторону Бежал как можно дальше Сергей дышал ему в спину Он не стрелял в Дениса Только из опаски повредить часы Единственный билет домой Куда же ты убегаешь? Кричал ему вслед Сергей «Вернись, давай все обсудим Ты ведь темный парень Наверняка уже понял, что спасти Таню нам не по плечу Так почему бы тебе не отдать мне часы? Вместе вернемся домой Зальем все бетоном и забудем Словно страшный сон Я не позволю вам сбежать Прозвучал голос Игната Рыжий хулиган вновь выстрелил В мелькающего межколон Сергея С такого расстояния после взрыва гранаты он стал стрелять еще хуже, чем раньше. Пули били в нескольких метрах от цели. Денис уже понял, кто его настоящий враг, поэтому припустил подальше от Сергея. Он нашел и затаился в месте, откуда хорошо просматривалась вся площадь перед храмом. Повисла тишина. Мальчики потеряли друг друга из виду. Началась игра в прятки, где проигрышем была смерть. Одержимый желанием заполучить часы, Сергей выискивал следы Дениса и с дробовиком наперевес проверял укромные места. Однако с раненной ногой, плечом, да еще и болью в животе он просто не был способен двигаться достаточно быстро. Этим воспользовался Игнат, тихо, словно мышь, Он шел за старшеклассником в надежде, что тот приведет его к Денису. Убью этих двоих и спасу не только сестру, но и верну родителей к жизни. Мне и самому противна эта мысль, но, думаю, сестра все поймет, когда вновь обнимет маму и папу, — думал Игнат. Он завернул вслед за Сергеем за угол и не обнаружил своей цели. Думаешь, я настолько глуп? Я сотни раз видел этот трюк в фильмах «Ты за моей спиной». Игнат обернулся и выстрелил, но позади никого не оказалось. Минуты ранее Сергей заметил слежку и, свернув за угол, забрался на колонну. Отсюда рыжий хулиган был, как на ладони. Раздался выстрел. Пуля прошла сквозь темно-синюю ткань темного сектанта. Все это время... Слуга жадности беззаботно летал среди руин, наблюдая за безумием, которым он околдовал детей. Он не ожидал, что его дары будут отвергнуты юным гением, который выждал момент и взял его на прицел. Монстр обратился в дым, а его мантия упала на каменные плиты. Иллюзии монстров и родителей исчезли. Сергей Игнат. Словно очнулись ото сна. У каждого возникла тошнота и сильное головокружение. Сергей едва не упал с колонны. Придя в себя, Игнат отбросил ружье в сторону, а Сергей не упустил возможности ударить его по лицу. — Это тебе за пулю в живот, — произнес Сергей, — забирай ружье. — Назови хоть одну причину не стрелять в тебя в ответ. — Прости, я... Не знаю, что на меня нашло. Все словно в тумане. Игнат вытер кровь с кончиков губы. Вы уже закончили? Держа их на прицеле, спросил Денис. Брось, дробовик. Не стреляй, поднял руки вверх Сергей. Мы уже в своем уме. Спасибо. Ты спас нам жизнь, поблагодарил Денис и Игнат. Поверить не могу, что оказался в долгу у такого слюнтяя, как ты, продолжал ворчать Сергей. После погони под влиянием темного сектанта рана на ноге стала болеть сильнее. Пустяки. Все мы люди, на каждого могут нахлынуть дурные эмоции, но впредь держите их при себе, — отчитывал их Денис. Хорошо, когда есть друзья, которые не бросят в беде, верно? Вот только нотации читать не надо. Мне их и от отца хватает, — скривился Сергей. А я бы послушал нотации от родителей. С некой тоской и одновременно с улыбкой на лице сказал Игнат. «Мне их не хватает. Они получают нас, ругают, наказывают, запрещают смотреть допоздна телевизор. Есть много сладкого, но все равно они самые лучшие. Цени это. Родители у тебя всего одни». Опасаясь повстречать новых монстров, дети пробрались в храм через крайний вход. Внутри было очень просторно. Здание напоминало своими закрученными коридорами и множеством арочных проходов колизей. Сюда по рельсам заезжали вагонетки и без посторонней помощи сбрасывали золото в большие котлы. Золото кипело и, переливаясь через край, утекало по каменным желобам внутрь здания. Коридоры колизея хорошо освещались большими масляными лампами, На одной из стен мальчики обнаружили древние письмена и рисунки, где были изображены, окруженные людьми, монстры. «Интересно, что здесь написано?» Игнат заинтересованно рассматривал чудовище. Ему хотелось знать, кто похитил его сестру. «Думаю, я смогу это прочитать», – заявил Денис, вытирая письмена от пыли. «Ходил я как-то в Гарварде на лекции» по мертвым языкам. Слушал не особо внимательно, это же не физика, но кое-что запомнил. «Ближе к делу, время поджимает», поторопил его Сергей. «Эти письмена рассказывают о семи смертных грехах, семь демонов, которые были созданы и взращены людскими желаниями. Их имена гордыня, зависть, гнев, лень, жадность, чревоугодия и сладострастие. Поначалу они были слабыми духами, но благодаря людям, которые их усердно кормили, обратились могучими великанами, что затылком задевают небеса. Каждый из грехов построил себе по храму и обзавелся слугами. Мы находимся в храме жадности или, как ее еще называют, сребролюбие. Странно, Тут речь о серебре, а в катакомбах – золото. Что тут странного? Люди вечно хотят большего. Вот жадность и перешла с серебра на золото и не прогадала. Выходит, все это – дело рук человека. Люди были настолько алчными, что эта жадность смогла возвести храм и заполнить катакомбы столь опасными монстрами и почему людям всегда мало того, что у них есть, поражался поведению людей Игнат. «Да, тут так и сказано, всему виной человеческая жадность», подтвердил слова Игната Денис. Но это не все. Видите, на этом рисунке белый великан бросает в рот человека. Здесь написано, что любимым лакомством жадности являются алчные короли и простолюдины, готовые ради выгоды забрать жизнь. Тот сектант стравливал нас на съедение этому чудовищу. «А тут не сказано, как его победить?» — поинтересовался Сергей. «Нет, про это ни слова. Будем действовать по обстоятельствам». Из центра храма, куда направлялись мальчики, часто исходили сильные порывы ветра. Из-за и громкого хрипа складывалось ощущение, что это вовсе не сквозняк, а дыхание великана. Мальчишки даже и представить себе не могли, что ожидало их по ту сторону длинного туннеля. В центре храм состоял из 30 этажей с высокими арочными окнами, которые выходили во внутренний двор. Несмотря на свои размеры, широкая площадка была полностью занята большим каменным троном, на котором восседала жадность. Огромное бледнокожее существо, чей рост в сидячем положении достигал двадцати этажей, одной рукой лениво подперла голову, а второй сжимала наполняющийся потоком золота каменный бокал. На голове жадности восседала золотая корона с длинными шипами. Из ее сутулой спины Торчали шляпки золотых гвоздей. Ходы руки были усеяны украшениями, среди которых сильно выделялись острые когти. Три горизонтальных шрама на ее лице служили глазницами, в которых тускнел красный свет. Вместо носа то открывающиеся, то закрывающиеся клапаны. Но больше всего ужасала огромная Улыбка до ушей По-другому ее не описать Своим беспристрастным взглядом Жадность уставилась на золотые клетки Что висели у нее над головой В одной из них сидела три девушки Среди которых Игнат узнал свою сестру Две другие были мальчикам незнакомы И как они сюда попали, было неясно Когда Таню привезли к жадности, эти девочки уже были заперты в клетке. Узнать что-либо о них Тане не удалось, так как они говорили на английском языке. По их внешнему виду было ясно одно – они ужасно напуганы происходящим и уже утратили всякую надежду вернуться домой. Девочки просто сбились в дальний угол стенки в ожидании своей незавидной участи. Тоннель Привел мальчишек на средние этажи. Напротив здешних окон находились колени жадности. До внутреннего двора внизу, как и до клеток наверху, было чуть больше пятнадцати этажей. Аккуратно выглянув из окна, Игнат размышлял, как спасти сестру. Он бы мог воспользоваться внутренними лестницами, чтобы добраться до клеток, но вся загвоздка была в жадности которая любовалась своими трофеями. — У тебя еще остались гранаты? — шептом спросил у старшеклассника Игнат. — Куда там? Последнюю я израсходовал на вас, — ответил Сергей, не сводя взгляда с жадности. Он все еще не мог поверить, что подобный великан может существовать в реальной жизни. Как бы ему хотелось, чтобы это был сон. — Вот и зачем, — спрашивается, — было это делать, — возмутился Игнат. — Сейчас бы ослепили этого монстра и с легкостью спасли мою сестру. Вечно ты всем ставишь палки в колеса. Не смей меня ни в чем обвинять. Во-первых, без меня ты бы отбивался от монстров гаечным ключом. А во-вторых, это ты всадил мне пулю в живот. Не будь на мне бронежилета, я бы так и остался лежать на тех каменных плитах. — Может, наконец, перестанете лаять друг на друга? От вас столько шума, что я не могу сосредоточиться, — прервал их Денис. И юный гений забрал у Сергея походную сумку и достал из нее батончик с цельным орехом. — Ругаешь нас за склоки, а сам решил перекусить в такой момент. Ты в своем уме? — Игнат переключился с Сергея на Дениса. — Видишь этого огромного белого монстра с большущим ртом? — серьезным голосом спросил Денис. — Да, от антонации юного гения Игнату стало не по себе. Казалось, это абсолютно другой человек. Какие эмоции у тебя вызывает этот монстр? — Страх, панику и отвращение. Не понимая вопроса, ответил Игнат. — Вот и я о том же. Как логически рассуждать, когда голова забита страхом перед этим чудовищем? Ответ прост. Нужно расслабиться. Шоколадный батончик с цельным орехом для этого лучшие средство. Существует два типа людей. У одних мозговая активность повышается при стрессовых ситуациях. У других в состоянии покоя. Я отношусь ко второй группе. Так что если вы хотите спасти Таню и выбраться отсюда живыми... «Помолчите! Не сбивайте меня с мысли!» Сергею и Игнату ничего не оставалось, как выполнить просьбу юного гения. Денис аккуратно выглянул во внутренний двор и с помощью масштаба человека по отношению к окну начал вымерять расстояние и размеры объектов. Высчитал количество этажей, площадь пола клетки, углы наклона и другое. В его голове вихрем проносились формулы и сложные вычисления. Когда информации стало слишком много, он начал делать заметки в тетради. Игнат и Сергей ничегошеньки не понимали в этих записях. Какие-то формулы, чертежи с разной формой объективов. После пятнадцати минут раздумий Денис отложил карандаш в сторону и тяжело вздохнул. «Придумал?» — тихо спросил Игнат. — Скажи, что у тебя есть план. — Есть целых три, — холодно ответил Денис. — Есть три варианта. У двух из них вероятность успеха 80 и 100%, но при этом погибает как минимум один из нас. А у третьего вероятность успеха 49, что меньше половины, но при этом мы все остаемся живы и выбираемся из катакомб. — Что вы выбираете? — А можно? — Конкретнее. В чем заключаются планы и почему один из нас должен умереть? — спросил Сергей. Ему все еще не хотелось умирать. — Хорошо, — произнес Денис, показывая набросок в тетради. — Смысл стопроцентного плана в том, чтобы двое из нас отвлекли монстра, а один поднялся к Тане и открыл портал. Сделать это проще простого процентный план подразумевает под собой всего одну приманку. Я веду к тому, что приманка не сможет воспользоваться порталом. То есть двое должны погибнуть? И этими двумя окажемся мы с Игнатом? С досадой в голосе спросил Сергей. Нет, Игнат не может быть приманкой, — отрезал Денис. Он единственный, кто сможет позаботиться о Тане вне этих катакомб. Я просто... Не могу позволить ему умереть. — А, ясно. Как ни крути, а мне все равно жертвовать собой. Сергей ощутил внутренний страх, но на этот раз он мог его перебороть. У него был непогашенный долг перед этим наивным мальчишкой. Так и знал, что не стоило идти с вами. — Хорошо, я сделаю это. Воспользуемся планом с одной приманкой. — Погоди. «Нельзя вот так просто расставаться с жизнью», — пытался его переубедить Игнат. «Есть же еще вариант, где мы все возвращаемся домой. Пусть и мала вероятность на успех, но я хочу попробовать. Какой смысл спасать одного человека, жертвуя при этом другим? Мы друзья, а значит, пойдем трудным путем все вместе». «Какая вдохновляющая речь!» — улыбнулся Сергей. «Мне даже жертвовать собой перехотелось». «Что скажешь, Денис? Воплотим этот план в жизнь?» «Этот план действительно непрост», — ответил Денис, еще раз проверяя расчеты. «Нам придется разделиться. Если хоть один из нас не справится с задачей, мы все погибнем».